Глава двадцатая. Зоя. Они стояли на берегу озера, неподалеку от малого дворца, и смотрели, как горит тело Давида. Инферно зажгли пламя, Шквальные защищали огонь от снега и сырости. Когда придет время, прочники сделают кирпич из пепла, оставшегося от Давида. Таким был обряд, правильный способ попрощаться с мертвыми. Когда было тело? Когда хватало времени, многие из них остались на полях сражений, умерли в тюрьмах и лабораториях. Далеко от тех людей, которые позаботились бы об их телах, произнесли слова любви и поминовения. «Кто скажет их обо мне?» — гадала Зоя. «Николай, Женя. И что они скажут?» Она была невозможной, жутко тщеславной, резкой и ядовитой, как ягоды тиса. Она была храброй. Это мало что меняло. Зоя смотрела, как языки пламени вздымаются к ночному небу, пляшут, словно зажжены не по печальному поводу. и отражаются бликами в воде. Обычные солдаты собрались на побережье, чтобы отдать дань уважения вместе с грешами, дворцовыми стражами и нулевыми, специальным отрядом, объявившим, что не относятся ни к первой армии, ни к грешам, которые работали вместе бок о бок, в единстве, рожденном слиянием новых технологий и малой науки, ради будущего, рождающегося из идей Николая и мастерства Давида. Зоя знал. что должна защитить это будущее. Должна найти способ продвинуться в подготовке к войне, определить, кого из субстанциалов взять на место Давида в трюм верате. Она была генералом, бойцом. Это был ее долг, и она непременно исполнит его, но сейчас, сейчас она не могла думать, не могла найти внутри себя то самое место, тот бункер, который смог бы выдержать любой удар, или бурю. Ты не можешь спасти их всех». Возможно, Юрис был бессмертным. Возможно, в его драконе глазах смерть одного человека воспринималась как нечто незаметное в великом потоке времени. Но Зоя не могла воспарить вместе с драконом. Никогда еще она не чувствовала себя такой смертной и незначительной. «Побудь со мной», — попросила Женя. «Постой рядом». И вот Зоя была здесь, на этом берегу, где все они когда-то тренировались, рядом со школой, где они все сидели на уроках, и держала Женю под руку. Николай стоял с другой стороны от Жень, обняв ее за плечи, словно они пытались таким способом уберечь ее от горя. Раз уж им не удалось уберечь ее от потери, Зоя чувствовала, как подруга, закутанная в красный кафтан, привалилась к ее боку. У Гришей не было цвета траура. Слишком многих им приходилось оплакивать. Женя дрожала, и Зою ее тело казалось невесомым. Словно та улетела ввысь вместе с искрами костра, но ее горе тяжелым грузом повисло на Зои, неподъемное и плотное, как мокрое пальто, тянущее ее вниз, путающееся в ногах. Ей хотелось бросить его, но дракон не позволял. Не хотелось, чтобы она сбегала от этой боли. Я не могу этого сделать, прошептала Жень. Ее лицо опухло от слез. Прежде яркие локоны теперь безжизненными прядями падали на спину. Тебе не нужно ничего делать, заверила ее Зоя. Просто будь здесь. Стой на месте. Даже это я держу тебя. Я не позволю тебе упасть. Эти слова оказались ложью. Зоя распадалась на части. Она разбилась в дребезги о камни. «Ты достаточно сильна, чтобы пережить падение». Юрис был неправ, но она задолжала Жене это и еще намного больше. «Николай», — сказала Зоя, — «я не думаю, что она сможет говорить». Николай кивнул. Он окинул взглядом толпу людей, стоящих в темноте, с освещенными пламенем лицами. Мы с Давидом общались языком цифр. Начал он. Наши самые серьезные беседы превращались в чертежи какого-нибудь нового изобретения. Не стану притворяться, что понимал его. Зоя ожидала услышать слова короля, намеревающегося сплотить свои войска, но голос Николая был хриплым и усталым. Сейчас он был просто человеком, горюющим о потере друга. «Я был недостаточно умен, чтобы поспевать за полетом его гениальных мыслей», продолжил Николай. «И все, что мне оставалось, — это уважать его выдающийся ум и желание распорядиться правильно теми дарами, что достались ему при рождении. Я полагался на него в поисках ответов, которые не мог найти. Он освещал мне путь, когда казалось, что я заблудился. Давид видел вещи, невидимые для других. Сквозь призму мира он глядел на загадки другой стороны. И я знаю, что он отправился разгадывать эти загадки. Легкая улыбка скользнула по губам Николая. Я вижу его сидящим в огромной библиотеке. Он уже погружен в работу, склонил голову над решением очередной задачи, пытаясь неизвестное сделать понятным. Когда я зайду в лабораторию, когда я проснусь посреди ночи с новой идеей, я буду скучать по нему. Его голос прервался. Я уже по нему скучаю. Пусть святые встретят его на лучших берегах. Пусть святые встретят его, — пронеслось в толпе. Но Давид не верил в святых. Он верил в малую науку. Он верил в то, что миром правят факты и логика. «А во что веришь ты?» Зоя не знала. Она верила в Равку, своего короля, в то, что у нее есть шанс стать частью чего-то лучшего, чем она сама. Но, возможно, она этого не заслуживала. Теперь все глаза были обращены на Женю. Она была женой Давида, его другом, его товарищем. Все ждали ее слов. В Жене выпрямилась, подняла подбородок выше. «Я любила его», — заговорила она, и ее тело трясло, и словно его раздирали на части и тут же торопливо сшивали снова. «Я любила его, а он любил меня. Когда я была, когда никто не мог до меня достучаться, он заметил меня, он...» Женя уткнулась лицом в Зое на плечо и всхлипнула. «Я любила его, и он любил меня». Существовал ли на свете более ценный дар, более невероятное открытие? — Я знаю, — сказала Зоя. — Он любил тебя больше всего на свете. Драконий глаз распахнулся, и она ощутила эту любовь и всю чудовищной Жениной потери. Было невыносимо думать, что она ничего не может сделать для того, чтобы хоть как-то уменьшить боль подруги. — Скажи им, Зоя, «Я не могу, не могу!» Женя казалась такой хрупкой, ушедшей в себя словно побег диковинного нежного растения, прячущегося от зимней стужи. Что Зоя могла сказать ей? Всем им! Как могла она поделиться с ними надеждой, которой у нее не было? Вот что делает любовь! Эти слова частенько повторяла ее мать. Когда в кладовой было пусто, когда муж не мог найти работу, Когда кожа на руках трескалась от стирки соседских вещей, вот что делает любовь. Зоя представила Сабину с красными от щелока руками, прекрасным лицом, исчерченным морщинами, словно скульптор, сотворивший эту красоту, потерял контроль и вырезал слишком глубокие линии под глазами и в углах рта. «Трудно представить, каким он был красавчиком», — говорила обычно Сабина с горечью, Глядя на Зоиного отца, моя мать предупреждала меня, что не будет ни жизни с сулейцем, что они с отцом отвернутся от нас. Но мне было все равно. Я была влюблена. Мы встречались под луной, танцевали под музыку, что играли его братья. Я думала, любовь станет нашей броней, крыльями, щитом, укроющим от всего мира. Она смеялась. и смех ее походил на стук костей в чашке предсказательницы, что пророчит одни только беды. Сабина простирала потрескавшиеся руки, указывая на их убогую лачугу, холодную печь, стопки грязного белья, земляной пол. Вот он, наш щит. Вот что делает любовь. Отец не говорил ничего. Зоя видела своих сулейских дядей лишь однажды. Они пришли, как стемнело по требованию ее матери, Сабина уже отправилась в кровать и велела Зое остаться с ней, но стоило матери задремать, зоя скользнула, чтобы поближе рассмотреть этих черноволосых и черноглазых незнакомцев с такими же темными и густыми бровями, как у нее. Они были похожи на ее отца, и в то же время нет. Их смуглая кожа словно светилась изнутри. Плечи были гордо расправлены, головы высоко подняты. Рядом с ними ее отец казался стариком. хоть на самом деле был младшим из братьев. «Уйдем с нами», — сказал тогда дядя Дэш. «Сейчас, этой ночью, прежде чем проснется эта Мегера». «Не смей так называть мою жену». «Хорошо, прежде чем проснется твоя любящая женушка. Ты умрешь, здесь Сухму, ты уже почти мертв». «Я в порядке, мы не должны жить среди них». Быть запертыми в их домах, увидать под их крышами. Ты рожден для жизни под открытым небом, под звездами. Ты рожден быть свободным. У меня ребенок. Я не могу просто. Мать порченный плод, и дочь вырастет кислым яблочком. Я уже вижу тень печали, нависающую над ней. Умолкни, не дашь, у Зои доброе сердце. и она вырастет сильной и красивой, такой, какой могла бы стать ее мать, в другой жизни, с другим мужем. Тогда отпусти ее с нами. Спаси ее из этой дыры. Да, заберите меня отсюда. Зоя прихлопнула рот руками, словно произнесла эти слова вслух, призвала своего рода проклятие в этот мир. От нахлынувшего чувства вины она задохнулась, на глазах выступили слезы. Она любила мать, правда, правда, и не хотела, чтобы с той случилось что-то плохое. Не хотела бросать ее одну на произвол судьбы. Она тихонько вернулась в кровать к Сабине, крепко обняла ее и плакала, пока не уснула. Но снилось ей, что она едет в сулийской кибитке, и на следующее утро она проснулась и сбитая с толку, все еще чуя запах сена и лошадей, все еще слыша веселую болтовню сестер, которых у нее никогда не было. Больше своих дядей она никогда не видела. Вот что делала любовь. Любовь все разрушала, оставляла после себя скорбящих родственников и вдов страдания и слезы. Любовь и горе были двумя сторонами одной монеты. Горе было тенью, накрывающей все с уходом любви. «Я слишком долго прожила в этой тени», — думала Зоя, глядя на берег, на людей, столпившихся на холоде, в ожидании, что кто-то скажет нужные слова. «Пожалуйста», — шепнула Женя. Зоя изо всех сил пыталась найти в голове слова надежды, ободрения, но не находила ничего, кроме правды. «Я когда-то...» Ее голос был хриплым от непролитых слез. Ей был ненавистен его звук. Я когда-то верила, что солдат может быть лишь одного вида, такого, каким стремилась стать сама, безжалостный и неумолимый. Я преклоняла колени перед алтарем силы, бури, ударом сердцебита, разрезом. Когда меня выбрали в члены трёх я стыд затопил ее, но она заставила себя продолжить. Я не выносила людей, выбранных вместе со мной. «Я была самой могущественной, самой опасной и полагала, что лучше знаю, как всем руководить». Зоя почувствовала, как захлёстывают ее воспоминания о долгих вечерах, проведенных в спорах с Давидом и Женей, когда они начали составлять общие планы вместо того, чтобы ссориться. Я не знала ничего. Давид не ставил себе цель научить меня силе молчания, однако научил. «Женя!» не пыталась убедить меня быть добрее, просто день за днем показывала, чего можно добиться добротой. Давид не был, он не был легким человеком, не шутил, не улыбался на показ, не пытался подстраиваться под собеседника, не пустые разговоры и мог настолько погрузиться в работу, что забывал о еде и сне. И единственный, про кого он не забывал никогда, была Женя, когда он смотрел на нее. Становилось понятно, что он решил свое идеальное уравнение. Она пожала плечами, не в силах облечь свои мысли в слова. Давид оказался совсем другим солдатом. Его сила заключалась в уме и в умении молчать, в его готовности выслушать, в вере, что у каждой проблемы есть решение. Сегодня по всей Ос-Альте похороны. Люди скорбят. Мы столкнулись с новой ужасающей угрозой, с новым видом врагов и новым типом войны, но так же, как мы скорбим сегодня вместе, мы вместе встретим эту угрозу. И в бою, так же, как и в скорби, мы встанем плечом к плечу, мы пойдем вперед, как истинные солдаты, и постараемся стать такими бойцами, как был Давид, движимыми ни жаждой мести, ни яростью. но желанием узнать больше и стать лучше. Давид Костюк возвращается к основе творения в сердце мира. Он навсегда останется с нами. Большая часть солдат не знала традиционного ответа, но его знали греши. «Как возвращается он, вернемся и все мы». В этих словах в тихом слаженном ответе было пусть небольшое утешение. Сможет ли она стать таким же солдатом, как Давид? Зоя не знала. Она боялась того, что может произойти, когда пролетит этот момент тишины, когда прах Давида будет собран и станет частью белых стен окружающих дворец. Место рядом с ним будет оставлено для Жени. Тысячи тел, тысячи кирпичиков, тысячи дуков, оберегающих многие поколения грешей. Ради чего? Фьорданцы заставили их вступить на неизведанную территорию. Зоя знала, что обратной стороны ее скорби станет ярость, и неизвестно, что произойдет, когда она вырвется на свободу. «Мне нужно подойти к нему», — прошептала Женя. «Последний раз». Она вынула из кармана раскрытый блокнот. Зоя потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это. Взгляд зацепился за несколько слов. нацарапанных каракулями Давида. Темы комплиментов — волосы, цвет, текстура, улыбка, причины и воздействия, таланты, партняжничество, зелье, чувство стиля, уточнить понятие стиля, зубы, размер ступней. «Его конспект», — сказала Зоя. Сюда Давид записывал для себя небольшие напоминания о том, как порадовать Женю. Женя посмотрела на озеро. «Мне нужно перебраться на ту сторону». Зоя могла дать знак проливному, но дракон был рядом, и ей хотелось быть той, кто поддержит Женю в этот момент. Она подняла руки, медленно соединив ладони. «Разве не всем одно, если наша наука настолько мала? У нее не было времени на оттачивание своих способностей, или измерение силы, переданной Зою Юрисом вместе с его жизнью. Но способности шквальных не слишком отличались от умений проливных. Не нужно дать ей это. Этого требовал дракон. В этом нуждалось скорбящее сердце самой Зои. На поверхности озера возник лед, сияющая белая дорожка с каждым сделанным Жене шагом, движущаяся вперед от берега по погребальному костру Давида. Она остановилась перед огнем, и волосы ее сияли, как перья жар птицы. Женя прижалась губами к обложке блокнота. «Чтобы у тебя было напоминание, когда мы встретимся вновь в другой жизни», — слетели с губ тихие слова. И блокнот полетел в огонь. Зоя не должна была расслышать эти слова, слишком большим было расстояние. Она и не хотела знать такие личные такие болезненные вещи, но видела все глазами дракона и слышала его ушами. На каждую жизнь, оплаканную Зой, приходилось тысяча оплаканных драконов. «Как? Как ты смог выжить в этом мире, который все отнимает?» Она не услышала его ответа, лишь треск пламени и холодное молчание звезд, прекрасных, ярких и равнодушных. После церемонии прощения Зоя собиралась проводить Женю в ее комнаты, но та отказалась. «Я не могу быть одна. Ты встречаешься с королем. «Да, но я не могу быть одна», — повторила Женя. «Там будут Леони и Надя. Я знаю, фьорданцы не станут ждать, пока мы оплачем своих мертвых. Нужно выбрать того, кто будет представлять субстанциалов, В Триумфирате. Время есть. В глазах Жени застыла боль. Правда? Я все еще вижу его таким, каким его достали из-под завала. На нем был свадебный костюм, и в руках была ручка, его пальцы. Женя подняла руку, коснулась губ кончиками пальцев. Слезы снова навернулись на ее глаза. Они были все в чернилах. Зои там не было. Она вернулась в Усальту слишком поздно, чтобы помочь. Слишком поздно, чтобы сражаться. «Если ты не готова...» Женя смахнула слезы. «Я член Триум Верата, а не просто скорбящая вдова. Мне нужно быть там, и я не могу остаться наедине со своими мыслями. Это Зоя вполне могла понять». Все собрались в ее гостиной за столом, за которым когда-то сидели сначала опречники Дарклинга, а потом стражи Алины. Королевские покои уцелели, но завалы вокруг них не успели разобрать. Толя укрыл плечи Жене шалью и устроил ее огня, пока Зоя мерила комнату шагами, не зная, с чего начать. Надя и Леонь принесли с собой стопку записей, скорее всего, касающихся разработки ракет. А Адрик тоже был здесь. Зоя задумалась, не решил ли Николай отстранить ее и отдать ее пост младшему брату Наде. У него были для этого все основания. «Простите за задержку», — произнес Николай, наконец появляясь в дверях. «Трудно справиться с потоком корреспонденции с тех пор, как...» «Что ж...» Он налил чашку чая и отнес Жень. поставив ее на блюдце в руках девушки. «Ты голодна?» — она покачала головой. Он подвинул кресло, чтобы сесть к ней поближе. Долгое время все молчали. Наконец король тяжело вздохнул. «Я не знаю, с чего начать». Последние дни по всей Осальте проходили похороны, ведь опасность миновала и появилась возможность отыскать тела, обгорелые, заваленной обломками. Король присутствовал на всех, куда успевал, тихо появляясь в церквях, где священники читали молитвы над усопшими, помогая их семьям перебраться из опасных районов города. Зоя крайне редко видела его с тех пор, как вернулась в столицу и была этому рада. Встретиться с ним означало встретиться со своим провалом. Вместо этого она пыталась помочь навести порядок в хаосе, возникшем после бомбежки. Устанавливая новые правила затемнений для всей Равки Направляя дипломатические ноты протеста в Йорде Присоединяясь к командам грешей, которые расчищали завалы И проводили спасательные операции в Нижнем городе Благодарно погружаясь в круговорот дел Она не была готова к ужасающей тишине похорон Или к тому моменту, когда придется оценивать весь нанесенный им ущерб Никто не был к этому готов «Куда еще атаковали?» — спросил Толь. «Лучше говорить о войне, чем о потерянной любви». «Полезная приняла основной удар», — ответил Николай. «Мы потеряли половину наших флайеров, большую часть дирижаблей. Наши запасы Титания уничтожены». Он сообщал все это равнодушным, уверенным тоном человека, передающего прогноз погоды. Но Зоя слишком хорошо его знала. Выражение его глаз, было столь же понятным, сколь незнакомым. Он выглядел раздавленным. «Все?» — ужаснулась Надя. «Мы даже не начали изготовление корпусов ракет. Придется использовать другой металл». Но даже Зоя понимала, что это означает. Ракеты будут слишком тяжелыми, их нельзя будет запустить с безопасного расстояния. К тому же шквальным будет намного труднее точно навести их на цель. «Оскерва станет следующей целью Фьорды», — сказала Зоя, «потому что кто-то должен был это сказать». «Мы разослали предупреждение о затемнении по всем городам», — сказал Николай, глядя в сторону. Он едва взглянул на нее с тех пор, как она вернулась. «Но я думаю, Фьорды не станет торопиться. Они напали на нас в надежде напугать Запад и заставить его признать Вадика Демидова. Такую же стратегию выбрал Дарклинг, Во время гражданской войны он снова взял надо мной верх. В ее словах звучало смирение и лишь капля гнева, но в них не было ни намека на чувства, разъедающее ее изнутри, колющее, не дающее покоя ни днем, ни ночью. Легко было испытывать ярость, даже печаль, но стыд. Я позволила ему скользнуть. Что бы ни сделал теперь Дарклинг, Кому бы не причинил вред, вина за это ляжет на нее. Я согласился на то, чтобы его вывезли из дворца, — возразил Николай. Дарклинг уже не в первый раз застает нас врасплох, но давайте не будем забывать, что ни один из его планов так и не сработал. Пока нет, но на этот раз он может победить и продолжит побеждать. Возможно, им следовало найти способ заключить с ним союз, На самом деле привлечь его на свою сторону. Может быть, фьорданцы не решились бы продолжать войну, зная ни что Дарклинг вернулся. Но как можно было ожидать от дженни что она согласится работать бок о бок с тем, кто отдал ее в руки насильника? И как смогла бы Зои сидеть на военном совете вместе с тем, кто убил ее тетю? «Что он станет делать?» — спросила леони Она сидела рядом с Адриком. На похоронах они тоже были вместе. Для Гришей обычным делом было влюбиться в партнера, с которым работал под прикрытием, но эти романы редко продолжались, когда уходило ощущение опасности, и агенты возвращались домой. Однако Адрик и Леони, похоже, стали исключением, несмотря на то, что Зоя с трудом могла представить себе, как они ладят друг с другом. Может быть, непреклонная мрачность и неизменная жизнерадостность были правильным сочетанием. Николай откинулся на спинку кресла. «У Дарклинга талант устраивать зрелище, сравнимый разве что с моим. Он захочет обставить свое возвращение с как можно более широкой оглаской». «У моей сестры шпионы-информаторы практически в каждом более или менее крупном городе Равки», заявил Толь. «Мы будем спрашивать о всех новоприбывших и незнакомцах, По крайней мере, с Тамарой все в порядке. Веснушки на побледневшем лице Нади вспыхнули ярче, но она лишь сказала Слава всем святым. Сообщения Тамара гласили, что при поддержке договора Эри совет министров Шуханской королевы согласился утвердить и поддерживать этот новоиспеченный союз. Оставались открытыми вопросы сохранения влияния и закрытия секретной программы создания Киргудов. «Нужно предупредить солдат на северной границе, чтобы держали ухо востро на случай появления беззвёздных», — предложил Николай. «Не хотелось бы, чтобы они перешли границу с Фьордой». «Думаешь, Дарклинг захочет объединиться с фьорданцами?» — спросила Надя. «Может быть», — сказал Толя. «Так он тоже уже делал». Надя печально рассмеялась. «Даже не знаю, за кого болеть». Зою терзали те же сомнения. Чем больше фьорданцев поклонялись равкианским святым, тем больше становилось сочувствующих равки, и тем больше гипотетически слабели военные настроения. Но эта же вера могла помочь Дарклингу обосноваться там. Толя скрестил на груди свои ручища А ведет активную борьбу против присвоения Дарклингу статуса святого. Фьорданцам придется разорвать соглашение со священником если они решат заполучить Дарклинга в союзники. «Думаешь?» — спросил Николай. «А Прат — приспособленец. Он делает все, чтобы выжить. Если он почует в Дарклинге сильного союзника, можно не сомневаться, что на него внезапно сойдет озарение. А возвращение из мертвых может стать грандиозным появлением. Возможно, Фьюрди и не придется выбирать между священником, и новоявленным святым. «Не думаю, что Дартлинг объединится с опратом, заметила Жень. Это были ее первые слова. В комнате внезапно воцарилась тишина, словно ее отрезала от мира стеклянной стеной. Николай повернулся к Жене. «Ты знала его лучше, чем кто-либо из нас, и намного дольше». «Почему?» Она отставила чашку в сторону. «Гордость?» «Дарклинг не прощает. Он карает. Он покарал тебя за то, что ты предал его под личиной и Он покарал меня за то, что я выбрала Алину. Когда Дарклинг затевал переворот, он доверил Апрату столицу. Священник должен был употребить свое влияние на благо дела Дарклинга. Вместо этого он собрал армию из верующих в поддержку Алины Старковой. Потому что верил». Что ею будет легче управлять, сказал Николай. Глупо с его стороны, но в этом Дарклинка и аппарат похоже, продолжила она окрепшим голосом. Они оба ее недооценили, недооценили каждого из нас. Все, чего Дарклин когда-либо хотел, это чтобы его любили, обожали в его стране. Он не станет объединяться с опратом, потому что тот совершил непростительный грех, настроил людей против него. так как он поступит. Пальцы Жень сжались в кулаки сменная ткань кафтана. Вопрос в том, что станем делать мы? А что мы можем сделать? Спросил Адрик, и в кои-то веки ему мрачный тон полностью подходил к ситуации. Даже с учетом поддержки от шуханцев и земенцев, достаточно ли у нас флайеров и ракет, чтобы снова столкнуться с фьорданцами на поле боя? Надя с Леони обменялись взглядами, и Леони закусила губу. «Если бы мы нашли, где взять титаний, то могли бы немедленно начать производство». Толя сделал глубокий вдох. «Я знаю, что всех нас терзают ярость и горе. То, что сделали фьорданцы, непростительно, но...» «Но...» — повторила Зоя. Он встретился с ней взглядом. «Наш следующий шаг определит не только то, какой будет эта война, но и то, какими будут все последующие. Запустить ракету, не подвергая опасности жизни солдат и пилотов, у войны должна быть цена. В какой момент мы превратимся в таких же монстров, как фьорданцы?» «Возможно, это именно то, что нам нужно», — заявила Зоя. «В этом мире процветают злодеи». В мире, где такие люди, как Давид, погибают под завалами в день собственной свадьбы, такие монстры, как Дарклинг и Апрат, почему-то продолжают жить? Значит ли это, что и нам нужно стать злодеем? Спросил Толя, и Зою послышалась мольба в его голосе. Тебе никогда не приходилось чувствовать себя самым слабым, Толя. Милосердие ничего не стоит, если мы не можем защитить себя. Но чем все это закончится? На это у Зои не было ответа. Николай много раз повторял. «Если река вырвалась на свободу, спять ее не повернуть». Женя нежно коснулась руки Толи. Давид ненавидел войну. Он был изобретателем, творцом. Он мечтал о том времени, когда сможет создавать чудеса, а не оружие. Она потянулась к Зой, и Таня охотно дала ей руку, чувствуя непрошенную боль в горле. Но он понимал. что нам не под силу установить мир в одиночку. Фьорданцы показали нам, кто они такие, и лишь от нас зависит, кем мы захотим стать. «И кем же?» — спросила Зоя, потому что на самом деле не знала. Все, что у нее когда-либо было, — это гнев. «Мы построим ракеты», — сказала Жень, «Заставим их понять, на что способны, а потом дадим им выбор». Зоя задумалась. Кому придется делать этот выбор? Родителям, не желающим посылать своих детей на смерть, ярлу Бруму и его злобным Дрюскелем, королевскому роду, желающему любой ценой удержать трон. Речь всегда шла лишь о том, чтобы остановить войну, — сказал Николай. Если фьорданцы решат, что мы не сможем сдержать их напор, нас просто сметут с лица земли. Надя поерзала в своем кресле. «Но без Титания...» «У нас будет Титаний», — заявил Николай. Зоя не смогла скрыть удивления. «Земенцы согласились продать свой?» «Нет», — ответил он. «У них нет такого количества на продажу, по крайней мере, обработанного». «Зато у есть», — Адрик фыркнул. Эти ни за что не продадут нам его по той цене, которая нам по карману. Поэтому я и не собираюсь просить. Так случилось, что я знаком со специалистом по другому виду переговоров. Толя нахмурился. «Переговоров?» «Он хочет сказать, что собирается украсть его», — пояснила Зоя. Чашка Жени звякнула об «Если керчейцы узнают, что мы замешаны в чем то подобном, «Это станет дипломатической катастрофой». Николай коротко, ободряюще сжал плечо Жень и поднялся. Сейчас он походил не на короля, правящего огромной страной, а на корсара, приготовившегося открыть огонь по вражескому судну. «Может, так?» — согласился он. «Но Кеттердам именно то место, где можно рискнуть».